Глава 35. 3-го числа первого месяца осени все пять площадей перед Академией Китежа были полны людей. Небо же, вопреки вчерашнему ливню, словно отдавало дань людским традициям. От горизонта до горизонта тянулось равномерно голубое полотно, лишь в нескольких местах изсечённое белоснежными облаками и, конечно же, полуденным солнцем, уже не таким жарким, как какой-то месяц назад. Но всё ещё способным доставить немало неприятностей для предотвращения которых среди горожан сновала стража и разносчики воды. Самих разносчиков набирали среди разнорабочих всего несколько раз в год, суля приличные деньги и выдавая специальные бочки-хранилища, что при скромных размерах вмещали в себя по полтонны живительной влаги каждая. Но если подавляющее большинство людей толпилось в округе, страдая от жары, то Элен шёл по отдельному живому коридору, Я не радуюсь тому, что ему не нужно было изображать из себя закатанную в бочку селёдку, как было в прошлой жизни. Всё встало в точности до да наоборот. Сегодня он был не зрителем, а участником грандиозного шоу, имя которому начало учебного года. Студентов, кем бы они ни были, в этот день превозносили одинаково, позволяя будущим защитникам ктежа примерить на себя образы тех, кем им ещё только предстояло стать. Так, глава клана Ноер шёл в одном ряду как с клановыми студентами, так и безклановыми, озираясь, когда удивлённо, а когда и затравленно. Многие из них совсем недавно перебивались с хлеба на воду, а теперь имели все шансы стать защитниками великого города, элитой, на которую обычные люди смотрели снизу вверх. Не понаслышке Элен знал, сколь сильно такие преображения меняют людей. Ты был никем, неотделимым от однородной серой массы куском, как вдруг обратился с золотым самородком. В голову ударяет похлеще самого забористого дурмана, от чего студенты порой слетали с резьбы, творят чертям, что ещё на первом курсе, которые сейчас отменили вовсе, и закономерно влезая в долги перед покровителями, что помогали им не вылететь из академии. Что самое забавное, подростки, совершающие подобные ошибки, Рывы вырастали во вполне адекватных анимусов, а не отбитых идиотов, как могло показаться, из-за чего рыбалка среди аристократов была явлением сильно распространённым. Лица заинтересованные не отказывались от возможности за малую цену завсестись могучим, принести пользу подчинённым, которого всего-то и надо, что держать в узде. Тем временем процессия приблизилась к парадному входу на территорию академии, в этот день сияющий подобно огранённому алмазу Уникальная архитектура, величественность и, конечно, колоссальность всего того, до чего только мог дотянуться взгляд, поражали воображение, даже несмотря на то, что Элин единожды уже был здесь на экскурсии, а после несколько раз проходил мимо, вполне пользуясь возможностью рассмотреть всё от и до. Всё-таки архитекторы прошлого хорошо потрудились, работая над сердцем Славного Китежа. Не существовало в этом мире человека, который не проникся бы таким видом. Стоп! Взрослые и состоявшиеся анимусы, обнаружившиеся перед монументом демонического зверя, в порядке живой очереди формировали группы по 10-15 человек, назначали ответственного преподавателя и только тогда пропускали новоиспеченных студентов дальше, во внутренние помещения, где им предстояло пройти через множество формальностей, начиная от получения ученического рангового амулета и заканчивая принесением клятвы китежу, которая, впрочем, не была. не несла в себе реальной силы. Для Эллина, ранее так и не удосужившегося на бумаге засвидетельствовать уровень своих сил, испытания на получение рангового амулета виделись чем-то бесполезным. Как минимум внимания он к себе таким образом привлечет. А где оно, там и возможности. Пополам с проблемами. Меня зовут Саманта Гавиэр. И сегодня я прослежу за тем, чтобы никто из вас не упустил ничего из того, что необходимо сделать. План на последующие часы таков. Девушка, выдающихся достоинств узнала Элина. Было бы трудно не узнать того, кого вся семья считает чуть ли не героем. Но ничем своего удивления не выдала. Перерождённый же, точно так же знакомый с Самантой, лишь отметил про себя тот факт, что она пока занимала пост младшего наставника, о чём свидетельствовали соответствующие нашивки на не отличающейся однотипности униформе. Определённые требования к цветовой гамме и степени открытости одежды, конечно, присутствовали, но это даже строгими правилами можно было назвать лишь с очень большой натяжкой. Но зауженное в нужных местах, закрытое платье нет-нет да радовало покрывающийся туманом бурлящих гормонов юношеский взор. Сразу оговорюсь, что в учебное время на территории академии конфликты между студентами запрещены. Так что молодой человек, перестаньте задирать своего товарища. Саманта обращалась к выходцу из клана, что еще по дороге начал досаждать скромному простолюдину, не способному за себя постоять. Встречались и такие люди, которым трудно было вот так просто переключиться, начав считать бывших господ формально равными себе. Что же до молодого человека, то его можно было охарактеризовать как обычного недалекого пятнадцатилетнего парня, думающего или головкой, или кулаками. В данном конкретном случае эти две части тела объединили свои усилия с единой целью – поставить себя повыше и произвести впечатление на студенток, которых в группе на 12 человек оказалось аж 7. «Если вы того желаете, госпожа младшая наставница». В ответ на эти несущие в себе два смысла слова, Эллин недовольно цокнул языком, чем привлек к себе внимание и у строителя беспорядков, и тех студентов, до которых донесся этот вульгарный звук. «Ты чем-то недоволен?» «Не соблюдением банальных правил вежливости, я полагаю. Для вас крайне верным решением было бы принести извинения нашей наставнице и впредь не прибегать к подобного рода вещам». В отличие от блондина, Эллен не стал опускаться до фамильярных обращений, да и в принципе предпринял все соответствующие своему положению шаги для того, чтобы мягко указать выскочки его места. Репутация хорошего и справедливого парня шла бонусом, ведь большая половина их группы ой как любили разносить подобного рода сплетни я прислушиваюсь к вашему совету прошу извинить мою неучтивость господин студент госпожа наставница элен не выказала удивления даже несмотря на то что всё пошло не совсем так как ожидалось слишком уж просто спасавал парий наткнувшись на уверенного в себе оппонента а ведь возможность заложить фундамент хорошего к себе отношения первый кирпич прошла так близко Достаточно было всего лишь пожертвовать чувством собственного достоинства этого выскочки, прозвём защитником слабых. Главное, не повторяйте тех же ошибок впредь. Саманта легко простила наглеца, что, конечно, не вызвало у Элена особого удовольствия. Это к он устанет защищать честь сестры друга уже через месяц другой. Ведь студенты во все времена и во всех местах были существами крайне специфичных нравов. И если преподаватель сразу не поставит себя как старшего, то после это сделать будет непросто. Прошу за мной. Для начала мы внесем ваши имена в списки, а параллельно вы познакомитесь друг с другом. Не удивляйтесь, курсы отменили, так что сего дня студенты будут делиться на учебные группы». Девушка продолжала описывать важные вещи, которые, впрочем, Эллен слушал лишь в полуха. Перерожденный пребывал в некотором шоке из-за того, то учитель ни словом, ни делом не намекнул ему на то, что помимо отмены курсов и уклона в совершенствование боевых способностей, будет что-то ещё. Он ведь честно считал, что группы это временное явление, а сейчас оказалось, что очень даже постоянное. Зная клановое наследие Афуга, от поколения к поколению находящих, чем испортить студентам жизнь, хорошего от их идей ждать не приходилось. А ведь так хотелось обратного. Когда дело дошло до имен, то все, что, естественно, несколько удивились. Не каждый день узнаешь, что именно в твоей группе оказался небезызвестный ныне парень Анимус с феноменальным уровнем сил, но без хоть какого-то рангового амулета. Если бы не покровительство Гайо Бельфи, то от Элина давным-давно потребовали бы зафиксировать уровень способностей. Но звание ученика протектора Китежа надежно защищало его от подобных посягательств. У остальных же перерождённому можно сказать, повезло. В его группе не оказалось никого, кто в перспективе мог бы доставить проблем. Даже Лекс, обожающий самоутвердиться на слабых и избегающий конфликтов с сильными, оказался из малого клана, названия которого Элен прежде не слышал вовсе. Помимо него в группу попало всего трое аристократов, в то время как все остальные были сплошь простолюдинами в худшем смысле этого слова: дети фермеров и мастеровых. не образованные и с узким видением мира. Не то чтобы Эллен ставил себя много выше их, но опыт подсказывал, что свои таланты эти несчастные будут раскрывать очень и очень долго, за редким, почти невозможным исключением. Бывали такие выходцы из низов, что заставляли нюхать пыль своих сапог даже хорошо обученных сверстников из высшего общества, но появлялись эти жадные дознания уникумы слишком уж редко. Собственно, на то они и уникумы. А теперь я попрошу вас занять свои места и ждать, пока вас вызовут согласно нумерации. Пробивная девчонка из простолюдинок, что вот уже два часа строила Эллину глазки, со стремительностью гепарда и грации и слона, заняла первое место в очереди, оставив Эллину, слегка притормозившему, стать целью домогательств он не очень-то и хотел, кресло за номером три. Все остальные заняли места в зависимости от собственной наглости. Лекс, например, галантно уступил пятое и шестое кресло девушкам, за что удостоился их одобрительных взглядов, а тот робкий парнишка оставил за собой двенадцатое кресло, видя в группе было 12 человек, так что кого-то обидеть или оскорбить он не смог бы, в принципе. Тестирование направлено на определение боевого потенциала и унифицировано для всех рангов вплоть до золотого включительно. Все испытания предельно понятны и общеизвестны, но вам всё равно придётся меня выслушать. Саманта взялась рассказывать прописные истины, известные каждому ребёнку, когда-либо изображавшему из себя анимуса, а Элен незаметно ушёл в себя. Сказать, что предстоящее испытание нисколько его не волновало, значит соврать. Но не провал или неудовлетворительных результатов боялся перерождённый. Вовсе нет. На такие незначительные вещи он давно уже научился плевать с высокой колокольни. Всё обстояло несколько сложнее. Ведь несмотря на все планы, именно сейчас Элино предстояло решить, как он себя поставит. Талантливый студент, каким-то чудом идущий по рангам, словно по обычным ступеням, несравненный гений, потегаться с которым не сможет никто из живущих под этим небом, или подлинное чудовище, опасное, смертоносное и дикое. Скрывать свои способности в таких условиях было практически бессмысленно. так как само по себе сокрытие не принесло бы главе клана Нойр никаких плюсов, но спустя время случай стаинаму статьявным могло обрушить на его голову лавину долго копившихся минусов. Как известно, секреты это удел сильных, а признавать сильным только перешагнувшего через порог совершенналетия юнца, лиу мудрённых в сединой старцев, значило принижать самих себя. Люди те ещё чистолюбы Элен никогда не недооценивал эту сторону своих сородичей. Даже он сам нет-нет да чувствовал, как при виде лебящих перед ним людишек в груди разливалось приятное тепло, а на лицо просилась улыбка. В прошлом, в будущем, будучи одиночкой, он успел насладиться лишь частью полагающихся абсолютно почтестей, и сейчас был совсем не против вполна насладиться этим чувством, смакуя каждую его частичку. зайти на вершину по головам конкурентов и не получить от этого никакого удовольствия. Возможно ли такое, в принципе? Между тем, перед Анумусом стоял выбор, в котором, как ни крути, его устраивал лишь один вариант: раскрыть себя настоящего, продемонстрировать большую часть своих способностей, кроме пресловутых секретов, и вывести себя в отдельную категорию, стать уникумом, которого будет просто не с кем сравнить. тем самым загодя отгородившись от участия во всех незначительных мероприятиях. Но требовалось ли для этого превращать рядовое, скорее символическое, нежели настоящее испытание, в шоу? Едва ли. Достаточно будет идеально его пройти, чтобы после ни у кого не возникло вопросов. Все-таки это испытание было скорее инструментом, позволяющим студентам сформировать рейтинг своего маленького общества. После таких тестов не надо было гадать, кто силён, а кто наоборот слаб. Всё на поверхности, пусть и со слепыми пятнами в виде навыков и умений, никак к сражениям не относящихся. Элен, оценивая самого себя, мог с уверенностью сказать, что его родная система каналов это слабое золото, вторая уверенная платина, а резерв нечто среднее в лице крепкого середнячка золотого ранга. Добавить сюда все известные экс-абсолюты техники умножить на колоссальный опыт и приправить необычными и эффективными способностями зверихи и получится страшный коктейль, с которым могут возникнуть сложности и у сильного платинового анимуса. До алмаза Элен пока не дотягивал, так как между этими рангами лежала огромная, внушающая страх пропасть, через которую не так просто было перемахнуть даже с познанием. Требовалось преодолеть множество этапов. ажде из которых в становлении анимуса обладал фундаментальным значением и полумер не допускал рост и изменение формы резерва, расширение и укрепление системы каналов, окончательное их слияние с физической оболочкой всего этого нельзя было избежать, лишь уменьшить необходимое на проведение всех операций время за счёт точного знания, как и что нужно делать. Ростав вплоть до золотого ранга развития анимуса Эти операции отличались крайней простотой и заточенностью скорее под познание себя и своего духовного тела, за счёт чего Элен преодолел этот отрезок пути за смешную пару месяцев. Теперь же, с учётом высокой занятости и стремления осваивать новые способности, как следует, а не тяпля, дорога к пику честного платинового ранга, когда и резерв, и как минимум одна система каналов достигнет этого уровня, займёт по меньшей мере 3-4 месяца. Мелочи в сравнении с годами, необходимыми обычным, живущим впервые анимусом. И внушительный срок для перерожденного, буквально ощущающего приближение опасности. Пять лет – это оптимальный срок. Ведь Нойер уже внес в ход истории свои коррективы, а различия в реальностях могли все только усугубить. Эллен Нойер, прошу, комната подготовлена для проведения испытания. Оказавшийся из распахнутых дверей сотрудник академии, Сопроводил слова с соответствующим пригласительным жестом, и перерожденный, поднявшись со своего места, шагнул навстречу тесту, с которым в последний раз он сталкивался очень и очень давно. Кто, право слово, будет проверять возможности темного абсолюта? Студент Эллен Нойер. Невысокий мужчина в строгой форменной одежде, уже без сколь-нибудь серьезного удивления на лице записал результат, могущий стать историческим рекордом. Полоса препятствует 41 секунда, что втрое меньше порога для получения высшей оценки. Если позволите, я бы хотел сразу перейти к следующему испытанию, господин наставник. У перерожденного не было особого желания терять здесь время, так что и в прошлые разы он также вежливо торопил персонал. Благо те были ему лишь благодарны, ведь речей на случай обращения в ничто достижений гениальных студентов прошлых поколений они не готовили. Но сейчас что-то пошло не так. Мужчина качнул головой, указав рукой на выход. Все последующие испытания будут зачтены автоматически, студент номер. Сейчас же с вами хотели встретиться члены совета академии, и заставлять их ждать очень нежелательно. Понимаю, коротко кивнул Аниманус, направившись к двери. По правде говоря, он не ожидал того, что совет, члены которого в день начала занятий должны буквально утопать в проблемах и делах. решил именно в первый день изобразить зарождение интереса к его, главе малого клана и непревзойдённому гению персоне. В запасе должна была оставаться по меньшей мере неделя другая, но, видимо, Лагиса с утра укусила не та муха. Иной причины, по которой его можно было бы грубо вырвать со вмногом определяющий путь студента с церемонии, Элен не видел, и потому был превентивно недоволен происходящим. Весь сейчас в каком-то смысле исполнял свою детская мечта, приближались студенческие будни в академии, в той жизни, ускользнувшие у него из-под носа из-за некомпетентности проверяющего. Тем временем экзаменационные комнаты остались позади, а Нойр вышел в коридор, где его уже дожидался своеобразный комитет, состоящий сразу из двух старших наставников, как будто старающихся не отвечивать, и красивые блондинки с собранными в хвост волосами. При этом одежда незнакомки ни прямо, ни косвенно не указывала на её положение. Отсутствовали даже знаки различия, которые в академии было положено носить всем, кроме членов совета и подчинённых им лиц. Глава клана Ноер и студент Академии Элен Ноер представился парень, уловив в затянувшемся молчании некий намёк. Подчинённый члена совета Вардака Соня Тоскерта Фатос В ответным жестом вежливости назвалась блондинка, не взначай косну груди и маняще улыбнувшись: "Могу я попросить вас, господин Ноер, об услуге?" "Услуги? Серьёзно? Именно сейчас? Если речь идёт об услуге, госпожа Фатос, то обстоятельства вынуждают меня ответить отказом". Уверенный и спокойный тон, неотрывающийся от глаз собеседницы взгляд всё это сразу рассказало о Керте, о станцевавшем на её планах парне очень и очень многое. Во-первых, стало понятно, что достаточных для юноши его возраста вызывающих жестов тут не просто не хватит, они бесполезны вовсе. А во-вторых, ставил этот гениальный мальчишка себя очень высоко, чтобы вот так просто продемонстрировать неуважение по отношению к члену великого клана Сонитус, от имени которого исходило приглашение. Знал бы он, кем на самом деле был Вардок Сонитус. Ну, увы. О настоящей личности господина было известно лишь его приближенным слугам, которые часто встречались с ним лично. Что, впрочем, не отменяло того, что Керта должна была любыми способами добиться исполнения приказа господина, ведь его воля, закон для нее и нового провала он может просто не потерпеть. Если вы, упоминая обстоятельства, имеете в виду идущий экзамен и последующие формальности, то в моих силах освободить вас от этих незначительных церемоний. Церемоний, госпожа Фатус, Элина особо выделил её же слова: "А церемоний в Кете же принято уважать. Если ваша просьба действительно так важна и не терпит отлагательства, я соглашусь. Иначе же" Изящный жест рукой, и вот уже слово передано Керте, что в первые 2 секунды не могла найтись и хоть как-то ответить. Зато один из старших наставников, довольно молодой мужчина, углядел в словах перерождённого что-то, что можно было принять за него уважение. И тут же встрял в разговор студент Ноер. Вам следует извиниться перед госпожой Хертой и всё-таки оказать услугу. Мужчина начал говорить бодро и уверенно, но стоило ему лишь наткнуться на холодный, отливающий опасным изумрудом взгляд перерождённого, как он тут же избавил обороты, в конечном итоге позорно замолчав. Впрочем, свою роль он всё равно сыграл, став тем последним камнем, что определил положение чаш весов. Иными словами, Елен решил, что дальнейшее участие в этом спектакле попросту ниже его достоинства. Он относился ко всем с уважением, так почему кто-то посчитал возможным обращаться с ним как с неразумным ребёнком, у которого нет ни своих дел, ни желаний? Не понимаю, чем думал этот сонитус. Мыслино согласилась Змейка, уловив бушующие в душе Елены эмоции. Между тем, он член совета. А дураки туда попасть едва ли могут, заметил Елен, чуть подоспокоившись. Это скорее проверка чего именно, нам остаётся только гадать. Мысль умчалась к получателю, а сам Анимус вернулся к разговору в реальном мире, в котором не прошло и пары мгновений. К сожалению для вас, господин наставник, я сам отлично знаю, что мне следует сделать. И если я говорю, что следование этой традиции для меня важнее помощи человеку, который посчитал достаточным просто отправить за мной слугу, то переубедить вас у меня не получится. Лицо Эллины, прежде не отличавшееся большой теплотой, стало напоминать высеченную во льду маску. «При всем уважении я вынужден вас оставить». Резко развернувшись на месте, Анимус дошел до двери и, провожаемый шокированными взглядами что по ту, что по эту сторону двери, занял отведенное для себя место в самом центре экзаменационной комнаты. «Господин проверяющий, я готов продолжить проверку». Мужчина чуть недоуменно посмотрел на студента. после чего махнул рукой, приводя в действие сокрытые в стенах цепочки рун. Началось испытание на предельную скорость поражения множественных движущихся целей, но его перерожденный отдал на откуп рефлексам. Ведь его мысли были очень далеко от происходящего и по большей части просчитывали взаимосвязи между всеми людьми, с которыми он встречался в последние месяцы. К лану Сонитос относился Димитро, целитель, которому был известен ставшей общественным достоянием секрет наличия у Элена двух систем каналов но tie отношения начинались и заканчивались лишь делом те из великого клана с кем он вёл дела с неким Вардаком из совета также связаны были лишь кровью что никак не гарантировало их участия в происходящем следовательно пока они не в делах а в среднем клане фатус ноэр если и слышал то так мельком запомню лишь что что ничем особым эти господа не отличались. Охотились, торговали и возделывали земли, как подавляющее большинство кланов универсалов в Китеже. Раскопать на них что-то ещё, значит, потратить не один месяц. Так что для себя перерождённые просто и не затеили воотнёс их к нейтралам, которые как бы есть, но которых как бы и нет. Чем дальше Анимус заходил в своих стремительных расчётах, тем больше убеждался в том, что прямой связи между его прошлыми знакомствами и этим членом совета Варду Комсонитус нет. Но и делать сколь-нибудь серьезные выводы, не собрав хотя бы самые поверхностные сведения, ошибка. А ошибаться Эллен не любил. Следовательно, вопрос можно отложить до лучших времен. Студент Эллен Нойр, в этот раз сотрудник академии, говорил как-то даже слишком монотонно. Так будто он уже усвоился с мыслью о тотальном превосходстве этого конкретного юноши над остальными студентами. Поражение сотни подвижных мишеней 33,5 секунды. Или идём к следующему испытанию. Сами испытания не отняли у него много времени, но после того, как Элен прошёл их все, ему пришлось ждать, пока закончит его группа. Влага экзаменационные комнаты работали на манер конвейера, и по прошествии 10 минут одногруппники начали прибывать чуть ли не раз в две-три минуты. В сумме не прошло и часа, а Саманта уже осматривала уставших и не очень уставших, если говорить о детях кланов, студентов. Понурыми выглядели почти все простолюдины, кроме того скромного паренька, который, судя по объявленным результатам, все-таки смог что-то показать, пусть и освоил лишь направленное высвобождение аниме с какими-то базовыми техниками. «Итак, господа студенты», Девушка обвела собравшихся заинтересованным взглядом, рассматривая и запоминая их лица. Поздравляю тех, кто справился с полосой испытаний. Остальным же советую не расстраиваться и старательно учиться. Тогда к концу года вы сможете, если не догнать уже получивших ранг товарищей, то приблизиться к ним точно. Помните, важны а не мусоы всех рангов, и вам совсем не обязательно равняться на гениев. Однозначный взгляд, брошенный в сторону Элины, заметили абсолютно все. Но какое-то неудовольствие на лице появилось лишь у Лекса. Видно, в героя городских сплетений он видел не столько товарища по учёбе, сколько конкурента в деле завоевания власти, влияния и женщин. Сейчас я раздам ранговые амулеты, после чего мы пройдём в следующий зал, где вы должны будете определиться со списком предметов, которые будете посещать. С моей помощью, конечно же, Саманта мягко улыбнулась и, развернувшись на каблучках, повела за собой стайку студентов, из которых в такой заботе нуждались далеко не все. Ведь что ни говори про кланы, но своих детей они обучали достойно. А Саманта тем временем приступила к раздаче ранговых амулетов тем, кто их заслуживал. Ещё перед самым первым испытанием всех студентов проверили на предмет развития каналов и резерва, и как предполагала Элен, Амулиты подготовили именно на основе этих данных, а не тестов. «Лекс Фаталис. Бронзовый ранг. Молодец!» На парня покосились шесть девчонок из семи. Лишь та настойчивая простолюдинка все еще наблюдала за Элленом. Но спустя несколько секунд их внимание переключилось на перерожденного. «Эллен Нойер. Золотой ранг. Этот результат, скорее всего, станет рекордом и войдет в историю». Коротко поклонившись, Перерождённый принял амулет из рук девушки и убрал его за пазуху. В структуре этого предмета доказательства были свои рунные цепочки, которые ещё предстояло адаптировать для того, чтобы они не вступили в конфликт с остальными артефактами, висящими на его шее. Друг к другу перерождённый их подогнал за считанные минуты, но прямо сейчас сделать то же самое с несспособной принести хоть какую-то пользу побрякушкой было по меньшей мере бессмысленно. Теперь господа студенты «Мы пройдем в малый общий зал, где вы принесете Киттижу присягу», объявила Саманта сразу после того, как последний из студентов медного ранга получил свой амулет. По крайней мере, с группой Эллену повезло. Среди клановых не оказалось без талантных личностей, и так как все они были плюс-минус его одногодками, то разброс от бронзы до серебра был более чем обоснован. Если кому-то нужно время для того, чтобы привести свой внешний вид к приемлемому уровню, Мы можем подождать. И, естественно, этим щедрым предложениям воспользовались абсолютно все представительницы прекрасного пола. Скрылась в закате даже сама Саманта, понадеявшись на то, что совершеннолетние студенты за 4 часа не успеют ничего натворить. Наивная